Глава 25. Побродив по улицам и тупичкам вокруг дома миссис Уилкинс, я пришел к выводу, что черного выхода в ее жилище нет. Единственное окно, смотревшее на задний двор, находилось на втором этаже. В трубы рядом не было. Стало быть, избежать этим путем непросто. Фасад выходил на несколько лавочек и пабов на другой стороне улицы. Я насчитал четыре заведения, из окон которых открывался хороший обзор. Табличек, сдаётся в наем не заметил и все же навел справки. Везде получил ответ, что свободных комнат не имеется. Однако парнишка из москательной лавки с готовностью сообщил, что в соседнем пабе есть два номера на втором этаже. Вроде бы там нередко остаются на ночлег набравшиеся по уши гуляки. В пабе было занято всего несколько столов. Служанка, выметавшая из очага прогоревшие угли, прищурилась на меня, не выпуская из рук щетку и совок. «Извините», — заговорил я, — «но мне сказали, что у вас есть комнаты». «Ну да», — ответила девушка и вновь вернулась к своему занятию. В воздухе повисло облачко пепла. Сбросив в ведёрко последние куски угля, Служанка разогнулась и вытерла руки о передник, в котором, похоже, выполняла тут самые разные обязанности. Например, разливала вино, если я правильно определил происхождение пятен. «Есть две комнаты, обе свободны. Три шиллинга», — наконец сообщила она. Я сразу согласился, и меня провели наверх. С лестницы служанка повернула направо и уже взялась за ручку двери, однако я ее остановил — «Нельзя ли занять другой номер, тот, что выходит на восточную сторону?» «Но этот больше, и кровать здесь получше. Мне нравится, когда с утра в окно заглядывает солнце», — объяснил я. Служанка недоверчиво нахмурилась. «Простите, сэр, но вы не похожи на человека, который любит наслаждаться солнышком». Я хмыкнул и полез в карман. «Оплачу за неделю вперед с условием, что еду будут приносить мне в комнату. Это возможно?» «Ну да», — кивнула девушка и протянула руку. «В стоимость войдут завтрак и ужин. Кофе?» «Не держим», — помотала головой она и горделиво выпрямилась. «Зато чай у нас самый, что ни на есть настоящий». «Ну и прекрасно». «Убираюсь я с утра», — сказала служанка и закрыла за собой дверь. Комнатка оказалась маленькая, с низким потолком и почти пустая, хотя и вполне чистая. Вдоль одной стены стояла узкая кровать, вдоль другой — умывальник с задвинутым под него синим ночным горшком, выщербленный белый кувшин и металлический тазик. Несколько вбитых в стену гвоздей служили вешалкой, а поверх окна шел карниз в виде железного прута. Занавеска, правда, с него свисала только одна, и я приспособил вместо нее простыню, оставив лишь маленькую щелку. Дом миссис Уилкинс отсюда был как на ладони. Сняв пальто, я повесил его на гвоздь, задумался, стоит ли попросить служанку принести стул, но решил, что обойдусь кроватью. Придвинул ее к окну и занял пост. Далеко не все знают, что в основном работа полиции сводится к ожиданию. Сидишь и терпишь, пока крыса не высунет нос из норки, подергивая носом. Нет ли поблизости крысолова? Опыт подсказывал, что тебя сколько угодно могут принимать за приклеившегося к окошку идиота, но подобный метод обычно срабатывал. Остаток дня я провел, наблюдая за интересующим меня домом, Однако там все замерло. Девушка принесла ужин и удивленно глянула на кровать у окна и свисавшую из карниза ослепительно белую в наступившей темноте простыню. Солнышко, говорите, пробормотала она и, не дождавшись ответа, предложила: «Зажечь вам лампу? Благодарю я сам. А вот от стула не отказался бы. И еще, сможете прислать ко мне посыльного? Хорошо. Вскоре в комнате появился раскрасневшийся от недавней пробежки долговязый мальчик лет 13, и я вручил ему записку. Отнесешь в участок речной полиции. Передашь сержанту Тренту». Парнишка бросил любопытный взгляд на сложенный пополам листок. Если прочтёт, не страшно. В записке не было ничего, кроме адреса и моих инициалов. Покидать пост не хотелось, однако... Я нуждался в нескольких часах сна и смене одежды. Через час прибыл Тренд с посланием от Стайлза. По адресу, который мне дали, в лиге Д уже не живет. Зато я узнал, куда он переехал, снял комнату через улицу. Правда, Д уже несколько дней никто не видел. Обнадеживает, что комнату он оплатил вперед. С. Оставив сержанта у окна, я направился домой. Отключился на шесть часов, затем вернулся на Дафстрит. стрит Тренд лишь покачал головой. «Пока все тихо, сэр». Отчитавшись, он быстро ушел, всем своим видом выражая сомнение. В три часа пополудни я встал, потянулся и сделал несколько наклонов, разминая спину. Вновь занял свой наблюдательный пост». Господи, неужели эта женщина вообще не выходит из дома? Конечно, надо было бы вернуться в участок. Однако меня удерживали на месте инстинкты полицейского и свойственное мне упрямство. Пробило пять. На улице все еще было шумно. Туда-сюда основали экипажи и пешеходы. Начало смеркаться, когда я услышал шаги на лестнице. В дверь постучались. Решив, что пришла служанка, я крикнул «Войдите!». На пороге появился Стайлс. «Здравствуйте, Корван!» — прошептал он. Даже в тусклом свете из окна я разглядел на его лице удовлетворенное выражение. Инспектор улыбался. Вряд ли стоило ожидать его прихода, если бы он не обнаружил Дэвида, и мое сердце ёкнуло. Брат Неда появился дома. Стайлс расстегнул пальто. Да, и почти сразу ушел. На ходу прихрамывал, но голыми руками этого парня не возьмешь. Я последовал за ним, держась на почтительном расстоянии, и все же потерял. Уилкинс зашел в типографию на Патерностер Роу. Да так оттуда и не вышел. Видимо, выскользнул через черный ход. Я чихнул и, извинившись, вытер нос. «Полагаете, обнаружил слежку?» «Не думаю», — отозвался инспектор. «Можем мы рискнуть и зажечь лампу?» Задернув импровизированную занавеску до упора, я предложил... «Давайте останемся у окна». Стайлс присел на корточки и вытащил из кармана листок с отпечатанным на нем текстом. Нашел в типографии. Дэвид забрал оттуда целую пачку. Вероятно, будет раздавать на улицах. «Ага, листовка». Я развернул бумажку и прочел вслух. «Защитим наш национальный дух! Лекция доктора Квентина Атвела». На самой середине странички красовался портрет лектора. Выступление было запланировано на сегодняшний вечер. Восемь тридцать, Букер-стрит, десять. «Кто такой этот Квентин Атвелл?» глянул я на Стайлза. «Понятия не имею, но прочтите то, что написано внизу». Я без его подсказки уже сосредоточился на тексте, набранном мелким шрифтом. «Спонсор мероприятия — Лига Стюардов». Заколотившимся сердцем я развернул листовку к Стайлзу и указал на загадочное название. «Что-нибудь о них слышали?» — спросил он. Я нахмурился, копаясь в памяти — «Возможно, название и слышал, но довольно давно. А вот чем они дышат, не знаю. Скорее всего, Нэт и Дэвид — члены этой группы». Стайлс уселся на пол, подогнув под себя полу полупальто. «Значит, Ирп тут ни при чем». «Отлично, что вы сообразили заглянуть в типографию». Заметил я и с кривой усмешкой вернул инспектору листовку. «Не хотите ли посетить лекцию, юноша? Займитесь своим образованием». «Почему нет?» — улыбнулся он в ответ и вытащил из-под пальто пакет с бутылкой Эля и мясным пирогом. «Вот, решил, что вам не помешает немного подкрепиться». Стайлс предложил остаться со мной, однако я, поблагодарив его, отослал и задул лампу. Затем занял свой наблюдательный пост и с аппетитом закусил еще теплым пирогом, утолил жажду элем. И провел перед окном еще несколько часов. По небу плыли облака, почти все соседние пабы закрылись, однако Луна давала достаточно света, так что в основном улица просматривалась хорошо. Внизу все еще сновали кэбы, пешеходы и велосипедисты. В конце концов, движение прекратилось, пробило одиннадцать, потом половину двенадцатого ночи. Хотелось подремать, но я усилием воли отогнал сон. В десять минут первого на улице появилась молодая женщина с фонарем в руке. Однако почти сразу огонек в нем погас. Задуло ветром или закончилось масло. Не похоже. Женщина ничуть не обеспокоилась и не замедлила шаг. В следующий миг она подошла к двери дома миссис Уилкинс. Я прильнул лицом к стеклу и напряг зрение так, что заболели глаза. Женщина постучалась, подождала и стукнула в дверь снова. И ей открыли. В прихожей показался силуэт отдородной дамы в пышных юбках. Без сомнения, хозяйка дома. Девушка нырнула в дверной проем, и я перевел дух. Вероятно, возлюбленная Неда или Дэвида прибежала с сообщением — Не отрывая взгляда от крыльца, я сорвал пальто с гвоздя и сунул руки в рукава. Подождал до половины первого. Свет в окнах домика пропал, будто его обитатели легли спать. Проклятие! Ведь все говорило за то, что девушка связная. Насколько я понимал, дочерей у миссис Уилкинс не было. Неужели посланница осталась на ночь? Прошло еще четверть часа. Ни света, ни движения. А затем из дома выскользнула темная фигурка. Луна, моя верная помощница, вышла из-за облака как раз вовремя, осветив село силуэт в темном плаще. Фонарь девушка зажигать не стала, и лунный свет бросал голубые блики на его металлический корпус. Я в мгновение ока слетел по лестнице и выскочил в заднюю дверь. Бесшумно пробежал по переулку, выходившему на «Дав-стрит», и пристроился за женщиной. Держался я на значительном расстоянии, надеясь, что она петлять не станет и приведет меня прямо к Неду. По пути мы трижды свернули, однако женщина слишком не опасалась. Во всяком случае, она ни разу не попыталась внезапно пойти в противоположном направлении и ни разу не обернулась. Шла вперед, опустив голову и помахивая... Незажженным фонарем, пока не добралась до нужного ей дома. Внутри было темно, однако, закрыв за собой дверь, женщина зажгла свечу, и в щель между ставнями пробился тонкий желтоватый лучик света. Переместилась на второй этаж, где на окнах висели занавески, и я четко разглядел второй силуэт. Нет. Притянув к себе девушку, мужчина ее поцеловал. Испытывая чувство мрачного удовлетворения, я укрылся в узком проходе между двумя зданиями. С места не сойду, пока мужчина не выйдет из дома. Ночь была долгой и холодной. Луна зашла за тучи, и в предрассветный час, когда стало уж совсем зябко, я взмолился о теплой постели и горячей еде. Наконец появилось солнце, и я отошёл подальше от входа в дом. На глаза подозреваемому показываться никак нельзя, иначе все усилия окажутся тщетными. Не прошло и двадцати минут, как на крыльцо выскользнул рыхлый парень, и я, покинув свое укрытие, направился за ним. Подозреваемый надел кепи, однако я разглядел его светлые волосы. Подобно своему брату, Нед был быстрый ловок. Моментально завернул за угол, и мне пришлось прибавить шагу. Вскоре он запрыгнул в кэп, и я бешено замахал руками, подзывая следующий экипаж. «Следуйте за тем кэбом!» — приказал я кэбману. «И постарайтесь, чтобы нас не заметили!» «Будет сделано, шеф!» Держа разумную дистанцию, мы ехали за экипажем Неда несколько миль. Пересекли Темзу по Саутворскому мосту и направились в восточную часть города, мимо лондонских доков и доков Святой Екатерины. В самом конце Шадуэллского бассейна преследуемый нами Кэб замедлил движение, а потом и остановился у одного из складов. Нед спрыгнул с подножки. Я тоже выскочил наружу, жестом приказал Кэбману ждать и побежал в конец переулка, откуда удобно было следить за складом. Уилкинс подошел к задней двери и сунул руку в карман. В солнечном свете сверкнул ключ, послышался щелчок замка — и парень исчез внутри. У входа висела блестящая кованая табличка «Завод металлообработки Хоутона». Я сразу вспомнил, что это имя упоминал Том Флин, Арчибальд Хоутон. Был состоятельным промышленником, членом парламента и кандидатом на пост лидера партии консерваторов. Мне не сложилось впечатление, что Нед пробирается к складу тайком. Впрочем, наверняка блондин предполагал, что в столь ранний час посторонним поблизости делать нечего. Неужели ключ он получил от самого Хоутона? Или подделал? «Мы возвращаемся, шеф!» — подал голос Кэбман. Я заколебался. Мощенная булыжником улочка между скрытым в тенях уголком и входом в склад была совершенно пуста. Задрав голову вверх, я заметил движение в одном из окон. Вдруг Уилкинс меня увидит. И все-таки что он здесь делает? Пожалуй, ничего хорошего для Хоутона. Или нет на него работает? Уилкинс — речник. Склад Хоутона стоит на реке. Возможно, блондин впутал промышленников в свои аферы? «Оставайтесь здесь, но держитесь поодаль». Наконец решился я. «Ваше время будет оплачено!» Через пять минут подъехал еще один экипаж, из которого вышел темноволосый мужчина. Элегантная одежда, гордая осанка, трость на балдашником из слоновой кости, литера «Х» на дверце экипажа. Явно пожаловал сам хозяин склада. Хоутон отомкнул замок своим ключом и прошел внутрь. Часы вправду ранние, стало быть, они договорились о тайной встрече. Вот дьявол! Что за общие дела могут быть у члена парламента с таким человеком, как Уилкинс? Я наблюдал с оглушительно бьющимся сердцем, как в окне появился свет лампы, затем парочка переместилась на этаж выше. Прошло еще четверть часа, и мужчины, выйдя на улицу, сели в экипаж Хоутона. Я опрометью кинулся к своему Кэбу. «Куда, шеф?» — осведомился Кэбман. «Пусть отъедут, затем вперед. «За ними?» «Нет». «Поедем в редакцию «Фалкона» на Флит-стрит». Мне отчаянно хотелось попасть домой и поспать хотя бы пару часиков. Однако события начинали приобретать непредсказуемый поворот. Тут уж не до сна».